Глава 39. Идею вырыть большую яму для сжигания зараженных вещей и крысиных трупов подал губернатору Банковский Пашав первый свой день на острове. Он придерживался того мнения, что если предназначенные для уничтожения грязные шерстяные ткани, постельное белье, льняную одежду, соломенные тюфики и прочее будут сжигать у всех на глазах, как делалось издавна, Это послужит для всех наглядным уроком, принудив блюсти карантинные меры и чистоту. О таких ямах Банковский Паша упоминал еще в записке о борьбе с чумой в странах Востока, подготовленной им в свое время для Абдулхамида. После убийства Банковского про яму для сжигания на время забыли. Когда же за дело взялся и вполне успешно карантинный отряд Калагас и Камиля, стали накапливаться большие кучи вещей, изъятых из зачумленных домов. Сжигать все эти грязные постели, одеяла и половики на месте представлялось опасным. Дома-то были из дерева. Пойти навстречу просьбам хозяев вещей, хорошенько обрабатывать домашний золом и отправлять на хранение, чтобы когда-нибудь потом вернуть законным владельцам, для этого ни у кого не имелось времени, да и хранить пожитки было негде. Скорее всего, зараженные вещи – скоро оказались бы устаревщиков, поэтому по предложению доктора Нури было решено использовать две большие ямы, находившиеся сразу за городом на плоской вершине холма между окраиной квартала Верхний Турунчлар и новым кладбищем, ни для каких нужд ранее не употреблявшиеся. Правда, добираться туда приходилось по длинной извилистой и изобилующей крутыми подъемами дороги, проходящей мимо задов старого рынка и квартала. Арпара, где стоял дом Калагасы, но то был единственный недостаток. Первый костер губернатор велел разжечь под вечер, всего через 20 дней после объявления карантина. Посмотреть на него во все глаза собралось довольно много народу. Костер разрастался, колыхались огромные ярко-красные волны, взрывались шары желтого пламени, и все вокруг окрашивалось темно-сиреневым и фиолетовым. Горел первый костер очень долго, возможно, потому что не поскупились на керосин. И зарево было видно не только в городе, но и повсюду на острове. На этом все не кончилось, и каждый раз, свалившие от костра клубы черного дыма, пугали горожан, напоминая им о близости Азраила и о том, что уповать остается лишь на милость Аллаха. Еще почему-то рождалось в них ощущение одиночества. Кокизе Султан рассказывает в своих письмах, что те же чувства вызывало и телега с приговоренными к сожжению вещами умерших, которые постоянно собирали по городу и везли вверх по склону прочь. Меджид и Хадид, братья Зейнеп, самоотверженно трудились на новом мусульманском кладбище за кварталом Турунчлар. Одно из главных правил чумного карантина Обязательно засыпать трупы известью. Даже в Мекке, куда не пускали иностранных наблюдателей и врачей-христиан, не вызывало таких проблем, как поначалу на Менгере. Доктор Никас объяснял это тем, что на острове очень давно не было серьезных эпидемий, и народ, увы, никак не может уяснить себе важность карантинных мер. Даже мягкому, обходительному и всеми любимому сержанту Хамди Бабе не удавалось договориться по-хорошему. Слишком отвратительна была процедура похорон в извести. Ее подробности повергали людей в ужас. Потом губернатору пришло в голову поручить это дело Меджиду и Хадиду. Те стали щадить чувства родственников умерших. При обработке известью закрывали лица покойницам, старались, чтобы не было видно срамных мест и вообще головы тела, а если видно, то чуть-чуть, клали -чуть. известь лопатами аккуратно, а не с размаха, Следили, чтобы известь не попала в открытые глаза, рот и нос. Так и вышло, что проблема потеряла свою остроту и политическое значение. Возили зараженные вещи к огневой яме на старой армейской телеге, отданной начальникам гарнизона городской управе. Пока эта широкая, обитая жестью телега тащилась по длинной извилистой дороге за город, на нее нападали воры, безобразники и просто недалекого ума люди. Вытащенные половики, не и одежду либо использовали сами, либо продавали старьевщикам, тайно продолжавшим заниматься скупкой, либо просто раздавали направо и налево. Несмотря на непрестанные предупреждения карантинной службы, многие люди, хотя и меньше, чем поначалу, упрямо продолжали пользоваться вещами умерших. Был в этом поведении какой-то вызов властям, модернизации, современной медицинской науки и международному общественному мнению. Какая-то насмешка виделась в нем, хотя в первую очередь оно было просто глупым. Существует мнение, что бестолковое это упрямство подпитывалось тем пиететом, который власти проявляли к шейхам и хаджам, слишком уж им по такая. К телеге приставили двух громил из личной охраны губернатора, которые принялись охаживать кнутами всякого, кто норовил подойти поближе, не исключая мальчишек. И через какое-то время крики, брани, проклятия, летевшие вслед телеги, смолкли, на смену и пришло угрюмое молчание, к которому жители острова постепенно привыкли за время чумы. Иногда телега проезжала по тихим пустым улицам и вовсе незамеченной. Некоторые старики и старушки принимали ее за повозку старевщика Фотия. Впрочем, отчаянно смелые и нахальные сорванцы, несмотря на кнут, порой все же пытались залезть на телегу, чтобы подурачиться и что-нибудь с нее стащить. Затем в кварталах Байерлар, Тадерлер и Герме, при виде ее люди стали вздрагивать, словно столкнувшись с похоронной процессией. Кто-то кричал «Проваливай!», кто-то отпускал издевательские шуточки, мальчишки швырялись камнями, а собаки лаяли злее и дольше обычного, хотя и старались держаться подальше от кнутов. Раздор между охранниками, кнутобоями и горожанами перерос в своего рода противостояние карантину, и первым это заметил доктор Нури, сначала сообщивший о своих наблюдениях не Калагасы, а губернатору. Возможно, следовало сделать так, чтобы днем телега вовсе не показывалась на улицах. Эпидемия все ширилась, и вот уже на пути телеги стали подбрасывать трупы, которые некому было хранить. Их, конечно, следовало немедленно забирать. Подбрасывали трупы, как правило, новые хозяева опустевших жилищ. Они не желали, чтобы их дом пропах, и боялись, как бы не пришли дезинфекторы, которые зальют все лизолом и заколотят двери гвоздями. Самым разумным было, не откладывая, довозить мертвые тела до кладбища на холме и, определив вероисповедание по кварталу, где их нашли, сразу хоронить в извести, без богослужения, намаза и молитв. Однако и это требовало деликатности, мастерства и опыта. Внимательно следивший за происходящим губернатор предложил Калагасы, чтобы тот поручил захоронение ничейных покойников Меджиду и Хадиду, Калагасы испытывал некоторые колебания, но сами Пашан настоял на своем, уверяя, что горожане, особенно с улиц, где разговаривают на старом венгерском языке, относятся к братьям с симпатией и даже с почтением. Однако все историки справедливо указывают на то, что хотя меджид и ходит считались людьми простоватыми, они все же пользовались уважением соседей, одно время владели пекарней и у них водились кое-какие деньжата, да и имущество тоже было в том числе земельные участки, словом, порученная братьям работа, не соответствовала их общественному положению. Охотно, да и то за большие деньги, собирать трупы с улиц пошли бы только самые бедные и бесшабашные юнцы или глуповатые громилы из числа беженцев Скрита. Тем не менее, меджиты ходить поначалу согласились выполнять черную работу, взяв себе помощников. Должно быть, они и думали, что Калагасы, женатые на их сестре, наверняка отблагодарит родню подарком, деньгами или еще как-нибудь. Но вскоре на них перекинулась злоба, которая вызывала у людей телега, везущая на за разные вещи. В отличие от своих предшественников, они не брали с собой кнуты. Увещевания, пусть и произносимые по мингерски, кое-кто считает, что как раз по этой причине не находили отклика. Губернатор быстро понял, что долго так близнецы не продержатся, и принял новое решение. Отныне вещи, изъятые из домов, лавок и конюшен, следовало складывать неподалеку и оставлять под присмотром двухчасовых до вечера, а уже после наступления темноты их будут тихо, не привлекая внимания, забирать миджит и ходить на свои телеги. По ночам город замирал и окутывался словно странным сиреневым туманом. Пугающей мертвящей тьмой. В порту и на проспекте Хамедие уже не зажигали, как в былые счастливые времена керосиновых фонарей. У некоторых домов, хотя и обитаемых, не было ни светильника на садовой калитке, ни света в окнах. Ходи угадай, есть кто-нибудь внутри или нет. Кое-где на крышах и на деревьях в саду свели гнезда свои нравные и мудрые мингерские совы. Некоторые горожане все-таки зажигали перед домами масляные лампы, чтобы воры и бандиты видели, что жилище не пустует. Через неделю, то есть во вторую пятницу июня, братья сообщили Зайнеп, что не хотят больше заниматься порученной им работой. При этом известие колебания кологасы Камиля усугубились, Ему хватило семи дней после свадьбы, чтобы всей душой безоглядно влюбиться в свою жену. Молодой супруг не сомневался, что они будут очень счастливы вместе. Смущало его лишь то, что Зейнеп при каждом удобном случае все громче и решительнее заговаривала о своем желании уехать в Стамбул и напоминала мужу про данное им слово, причем вид имел такой, будто ни чумы, ни карантина на острове нет. Калагасы растерялся. Узнав от Зейнеп, что ее братья просят избавить их от нынешней работы и пристроить на секретарские должности в какой-нибудь конторе, он недовольно нахмурился и ответил, что Меджит и Хадид, а также их помощники, будут состоять при телеге до тех пор, пока им не найдут замену. Что же до Стамбула, Токола дважды обещал уехать при первой возможности. Сквозь облака неуверенности брежела догадка, что главная заковыка на самом деле заключается в другом. Жена и оба Шурина не настолько послушно ему, как хотелось бы. У семейной жизни, которую на все лады расхваливала мать, обнаружилась одна непредвиденная сторона — страх разочаровать жену и лишиться ее. Однажды, когда супруги любовались из окна своего номера великолепным пейзажем, крепостью и лазурным морем, Зейнеп, сдерживая волнение и заходя издалека, поделилась новостью, которую принес ей Меджит. А рассказал он сестре о том, что лодочник Сейид и его люди вот уже две ночи перевозят желающих сбежать с острова на корабли, что поджидают в открытом море. И если ударить с ними по рукам, то за два дня можно добраться до Измира. Проход под османским флагом доставит их в Ханью, оттуда прямой путь в Салоники или в Измир. Возможность эта появилась недавно, но в любой момент может исчезнуть. Нужно действовать быстро. Напомним читателям, что Саид был тем самым лодочником, которого губернатор хотел поддержать в его противостоянии с конкурентами греками. Калагасы Камиль не сомневался, что агенты сами Паши обязательно узнают об этой новой возможности бегства. Он чувствовал нетерпение жены и решил в ту же ночь отправить Зейнеп к родственникам в Измир. «Покизе султан?» рассказавшая в одном из своих писем эту историю, о которой не сообщают более никакие источники, слышала ее из первых уст. Однако мы, прочитав письмо, все равно не смогли понять, о чем думал Калагасы, готовя побег. И оттого в этом месте нашего повествования нам, как, пожалуй, нигде, требовалось перевоплотиться из ученого в романиста, ибо, в конце концов, мы, подобно всем менгерцам, знаем, что Калагасы Камиль – не мыслил себе жизни за пределами острова, что он посвятил всего себя служению своему народу. Единственным разумным объяснением его действий следует признать, что на самом деле Калагасы не желал, чтобы его жена сбежала с Менгера. «Брат сказал, что если мы захотим, Сеид может отвезти нас на критский корабль, который сегодня ночью будет ждать в открытом море», сказал Зейнеп, пристально глядя мужу в глаза. Неужели она предлагает уехать вместе с ней? Впрочем, приняв решение, Камиль и Зейне поняли, что счастливы. Физическая близость и супружеская дружба дарили им неведомое прежде опьяняющее наслаждение. О любви они говорили на своем собственном забавном языке, полном смешных детских словечек. А вот утверждения официальных историков и корыстных журналистов о том, что супруги... Открывали красоты волшебного мингерского языка, способного выразить и описать все что угодно, неверны. Да, у этого языка, унаследованного нами от древнего народа мингер, обитавшего в укромных долинах к югу от Аральского моря, богатая история. Но в 1901 году мингерский язык, на котором говорили лишь в некоторых кварталах Арказа, да в деревнях, затерянных среди гор на севере острова, сказались века о гонении со стороны крестоносцев, венецианцев, византийцев и турок. Не был способен не только выражать понятия и описывать явления современного мира, но и проникать в глубины католической, православной и исламской культуры. Собираясь в дорогу, Зейнеп немного поплакала. Она забыла в доме матери свой любимый гребень с перламутровой ручкой, подарок тете, с которым не расставалась с детства. Эту вещь она считала своим счастливым талисманом, так что перспектива надолго остаться без нее тоже печалила Зейнеп. Калагасы предложил послать за гребнем одного из солдат своего отряда, которые постоянно хранили вход в отель на случай появления Рамиза, но супруги смогли лишь обняться и застыть в молчании. Они боялись, что разлука окажется очень долгой. Они в последний раз предались любви, ощущая не столько страсть и наслаждение, сколько печаль и тоску. При виде слез в глазах Зейнеп, Камиль чувствовал, что воля его слабеет. Как он должен поступить? Он пытался убедить себя в том, что уехав, жена уж точно спасется и от чумы, и от опасности, грозящей со стороны Рамиза, а когда эпидемия кончится, они встретятся в Измире. Но знал он и другое. Когда Зейнеп уедет, он будет с тоской вспоминать дни и часы, проведенные вместе, и снова испытает одиночество, мучившее его в далеких провинциальных городках и в Хиджазе. Он не отрывал от жены глаз, стараясь вдоволь на нее насмотреться и запечатлеть ее облик в памяти. Дойдя до этого момента, читатель писем Пакизе Султан может заподозрить колгосы в неискренности. Едва стемнело, Калагасы переоделся в гражданскую одежду и водрузил на голову шляпу, одолженную Лами. На этом особо наставил Миджит, которому было поручено договориться с лодочником Сейитом. Зейнеп отдала Калагасы свою сумку со всем необходимым. Они прошли через оборудованную на современный манер кухню отеля «Сплендит Пэлас и выскользнули через заднюю дверь. Чума, казалось, не только прогнала людей с улиц, но и окрасила ночь в непроглядную черноту. Они скользили тихо, словно призраки по пустым темным переулкам, прислушиваясь к шороху ветра в листве. На многих калитках висел замок. В домах не горело ни свечи, ни керосиновые лампы, окна были черны. Но в душе у Камелия и Зейнеп не было страха перед чумой. Ими владел страх разлуки. Они молча шли к тому месту, откуда Сеид должен был забрать Зейнеп, но при этом словно бы знали, что все-таки не расстанутся, иначе, может быть, они и не вышли бы из отеля. В бухте Ташлык, третий на север от порта, еще во времена их детства была построена хижина для рыбаков. Идти туда пешком оказалось дольше, чем думали Камиль и Зейнеп. В тусклом свете полумесяца покосившийся причал был едва виден. Легкий плеск волн, скалы и еле слышный шорох ветра в листве рождали ощущение, будто рядом кто-то есть. Но никого не было. Камиль и Зейнеп притулились в уголке, обнялись и стали молча ждать. Внизу белела пена, накатывающих на гальку волн. «Я буду каждый день отправлять тебе телеграммы в Измир», — сказал Калагасы. Зейнеп тихо заплакала. Море терялось в непроглядном мраке. Вскоре должны были прийти Миджит и Хадид в сопровождении Сеита. Лодочник сам вызвался доставить Зейнеп на корабль, и стал поручать это своим людям. И тогда они все вместе отправятся на причал. Но время шло, а никто не показывался. В конце концов стало понятно, что дальше ждать смысла нет. И тут же горные склоны слегка осветились. Это были красные, оранжевые и розовые отблески пламени, которым горели вещи покойников, и в этом свете Калагасе увидел, что по щекам Зеенеп текут слезы. «Мы не расстанемся, никто никуда не уезжает», — произнес он. Глядя друг на друга, они понимали, что на самом деле довольны подобным исходом. Рождав долгое время на берегу, супруги теми же переулками Никем не замеченные вернулись в Сплендит Пелос. Калагасы держал жену за руку и чувствовал, что она счастлива. Кроме писем по Кизе султан не существует никаких документов, свидетельствующих об этой попытке бегства. Никаких доказательств, что она вообще была предпринята. Для патриотически настроенных историков Мингера эта тема табу, они не желают о ней даже говорить. Ведь получается, что человек, которому вскоре предстояло изменить судьбу острова и его народа, намеревался отделить от нее судьбу своей семьи. В вестибюле отеля их увидел Лами. Остров окружили военные корабли, выпалил он так взволнованно, словно сообщал о смерти султана. Всему миру теперь есть до нас дело, стало быть, скоро с эпидемией покончит. Вот и Роберт Эфенди который вчера выехал из отеля, попросил вернуть ему тридцать й номер. Калагасы Камилю сразу стало ясно, что означает международная блокада острова кораблями великих держав. Мингер решили бросить на произвол судьбы. Однако он сделал вид, будто поверил утешительному уму заключению Лами. Зейнеп тоже преисполнилась радушных надежд. Но счастливы они с мужем были не поэтому, а потому что не расстались и знали, что скоро поднимутся к себе, рухнут на постель и будут долго-долго наслаждаться друг другом.